Глава четырнадцать с половиной. От лица Рейнольдса Салейвина. Я не мог в это поверить. Мой сын... Его больше нет. Нет! Нет, нет, нет, нет! Дардену пришлось держать меня, чтобы я не спрыгнул с обрыва, пытаясь спасти своего сына. Я знал, что уже было поздно. Уже ничего не изменить. Но я не мог просто стоять и смотреть на это. «Отпусти меня! Мой сын! Может, он еще жив! Дай мне спасти своего сына! Пожалуйста!» Дарден даже не шелохнулся, а Адам попытался убедить меня. «Рэй, успокойся. Ты должен взять себя в руки. После такого он просто не мог выжить». Вечный игривый и несерьезный Адам сейчас был очень мрачен и пытался не смотреть мне в глаза. «Адам прав. Возьми себя в руки. Твоя жена нуждается в тебе, Рэй». Соглашался с ним Дардан. «Они правы. Они абсолютно правы. Но... почему мое тело меня не слушается? Почему я не могу пойти и успокоить жену? <свист> я почувствовал зубодробительную боль и отрубился. Проснувшись, я увидел, как Елена кладет мне на голову холодное полотенце. «Наконец-то ты очнулся», <свист> – сочувственно сказала она и улыбнулась. Я встал и закрыл свое лицо руками. «Это не сон, верно?» Пожалуйста, скажите, что я сплю, и когда я проснусь, то увижу, как мой сын играет с адамом и жасмин. Прости. Это единственное, что она успела сказать, прежде чем заплакать. Дарден зашел в шатер и сходу начал говорить. Рейнольдс, я не могу себе представить, как тебе сейчас тяжело, но ты нужен своей жене. Она винит себя, Рей. Она думает, что ты ненавидишь ее из-за потери сына. По его красным глазам было видно, что ему самому было очень нелегко. «Рейнольдс! Она пыталась убить себя! Не время тебе распускать нюни! Поднимай свою чертову задницу и позаботься о той, что помогла тебе выжить!» Рыкнул он. «Я впервые видел, чтобы Дардан так злился. Немного ошеломленный пощечиной, я кивнул и пошел в палатку к жене. Я увидел Элис, свою жену, свернутую калачикой под одеялом, рядом с Анжелой, нежно поглаживающей ее по спине. Элис, дорогая, могу я увидеть прекрасное лицо своей жены? Ребенок. Я едва смог услышать ее бормотание. «Что?» «Я убила нашего ребенка!» Она прокричала это и повернулась ко мне лицом. «Я убила нашего сына, Рейнольдс! Это все моя вина! Если бы меня там не было, то этого бы не случилось. Он был бы жив!» Он пожертвовал собой, чтобы спасти меня. Это моя вина. Я схватил жену и крепко обнял ее, целуя снова и снова. Элис продолжала плакать, уткнувшись лицом мне в грудь, а я изо всех сил пытался сдержать слезы. Ее рыдания превратились во всхлипы, и она прошептала: Ты ненавидишь меня! Элис, как я могу тебя ненавидеть? Я люблю тебя. И всегда буду любить. Я очень сильно скучаю по нему, Рэй. Вновь зарыдала она. Я знаю, дорогая. Я тоже скучаю по нему. Оставшаяся часть путешествия была медленной и трудной. Нет, физически нет. Думаю, что даже звери, чувствуя наши эмоциональные мучения, старались избегать людей. Вся группа шла в глубоком молчании, и даже попытки Адама поднять нам настроение не возымели успеха. Даже жизнерадостная Анжела, весь остаток пути была мрачнее тучи. Прошлой ночью нам с Элис удалось уснуть в объятиях друг друга. Мне удалось утешить ее, а ей меня. Я должен был извиниться. Ведь это я отправил Артура на помощь Элис. Я пытался винить себя, но тот, кто действительно виноват в произошедшем, уже давно мертв. Месть уже свершилась. Теперь у меня осталось чувство пустоты и сожаления. Наш нерожденный ребенок был единственным, что заставляло меня жить. Я не буду совершать те же ошибки, что допускал с Артуром. Он был всего лишь ребенком, но я отправил его сражаться с настоящим бандитом, да к тому же магом. Я никого не винил, кроме себя. Мы прибыли в Ксайрос через врата телепортации без особых проблем. Как будто бы бог издевался над нами, говоря, что мы уже достаточно настрадались. Мы дошли до места, где мне и моей жене нужно было распрощаться с двумя рогами. Вы уверены, что все будет хорошо? Беспомощно спросил Адам. Нам бы остаться с вами еще на пару дней. Знаю, что вы пришли в этот город из-за Артура, но, добавил Дерден, но не закончил предложение. Все нормально. У вас, ребята, своих дел полно. У нас есть все необходимое и денег на пару недель хватит. Удачи вам в заданиях Гильдии, ребята. Постараемся, берегите себя, еще увидимся, ответили они, и мы распрощались. Перед уходом все девочки обняли Элис. Проводив команду взглядом, я серьезно спросил жену. Элис, что ты думаешь о том, чтобы обжиться здесь? Она смутилась и ответила. А что насчет нашего дома в Эшбере? Мы же только что все починили. «Да и все вещи у нас там». «Думаю, что нам лучше будет сменить обстановку. В нашем доме в Эшбере осталось слишком много воспоминаний об Арте. Не думаю, что мы сможем пережить это, если останемся там. Наймем перевозчиков, чтобы они доставили наши вещи сюда». Она задумалась, а потом добавила. «А что насчет работы, Рэй? Как мы сможем позволить себе жить здесь?» «Это очень дорогой и престижный район, Рэй!» Я улыбнулся впервые за эти дни и ответил. «У меня есть старый друг, который живет здесь. Он просил меня поохранять его пару раз на заданиях несколько лет назад, и мы до сих пор общаемся. Он довольно известный богатей, и у него огромная усадьба. Уверен, у него найдется для нас местечко. Они хорошие люди, Элис». Она сперва сомневалась, но после того, как мы приехали в усадьбу и обнялись со старым другом, ее неопределенность резко исчезла. «Рэй! Мой старый друг! Что привело тебя в этот городок?» Воскликнул худой очкарик в костюме. Винсент Хелсти. Ростом примерно метр семьдесят и тонким телом, он был человеком ума, а не мышц. Винсент был обычным, но очень успешным человеком. Дом Хелсти правил торговым бизнесом уже несколько поколений. Винсент сколотил состояние, потратив часть семейных накоплений, на первый аукционный дом Хелсти в Ксайрусе, а затем смог построить несколько аукционных домов в соседних городах. Мы познакомились, когда он ехал в один отдаленный город, чтобы построить там аукцион, и у него случились неприятности с бандитами. Я сопровождал его по заданию гильдии. После спасения мы содружились. Увидев, как Винсент обнимает нас, служанка пригласила... Служанка пригласила нас войти внутрь. Вскоре к нам подошли его жена и дочь, любопытствуя, что же происходит. «Табита! Познакомься с моим другом Рейнельсом и его женой Элис!» «Элис — это моя жена Табита и моя любимая дочь Лилия!» Воскликнул Винсент, подняв дочь на руки. Кажется, она примерно того же возраста, как Арт, с прекрасными карими глазами, которые напоминают мне котенка, и длинными каштановыми волосами, заплетенными в косы. Когда она вырастет, то станет красивой леди. «Тавита! Рад наконец-то с вами познакомиться!» Поздоровался я. «Винс рассказывал мне столько хорошего о вас за время нашей поездки в Экшир!» «Какая у вас милая дочка!» После того, как моя жена представилась им и обменялась любезностью местобитой, Винсент позвал нас в гостиную, чтобы отдохнуть. «Итак, что привело тебе сюда, Рэй?» «В прошлый раз ты прислал мне письмо, в котором говорил, что ты осел в эшбере. сказал он, вручив мне Элис бокал вина. «Я сделал глубокий вдох и рассказал им всю историю». «Я очень сожалею о вашей потере», — смог пробурчать Винсент. Его жена прикрыла рот руками. «Я не знаю, что бы я делал, если бы потерял Лилию. Что я могу для вас сделать?» Я поскреб щеку и спросил. «Ты просил меня пару раз обучить твоих охранников аукционного дома магии. Это предложение все еще в силе?» Я не хочу быть нахлебником, но и не могу вернуться с женой жить в наш старый дом, где все напоминает нам об Арте. На лице Винсента появилась большая улыбка. «Знаешь, именно такой человек нам сейчас и нужен. Мы только что перестроили наш аукционный дом Хелсти, так что он сможет вместить в три раза больше людей. При этом я нанял новобранцев-аугменторов, которым нужен руководитель. Думаю, ты идеально для этого подходишь». «Сможешь с этим справиться?» Подмигнул он мне. Я просто рассмеялся и пожал ему руку для закрепления сделки. Я начал работать только через пару дней. Сначала Элис и я обживались в комнате, расположенной в правом крыле поместья. Винсент был довольно снисходительным, говоря, что мы можем занять еще несколько комнат для наших будущих детей. Элис и Тобита довольно хорошо сдружились. Я сначала волновался, что ей будет одиноко, когда я уйду на работу, но у Табиты было полно свободного от забот Лилии и времени, так что они вместе проводили деньки. Как только началась работа, то я был полностью занят обучением новых рекрутов. Эти маги были не самыми талантливыми, но были готовы усердно учиться. После прохождения основ я почувствовал, что они станут очень сплоченной командой охранников. Конечно же, элитные маги, как заклинатели, так и аугментеры, после школы поступали в Академию Ксайруса. Так что те, которые не хотели быть авантюристами, в конечном итоге нанимались к богатым дворянам, таким как Винсент, охранниками. Ведь это было гораздо безопаснее. Прошло несколько месяцев с тех пор, как мы с Эллис поселились в Ксайрусе. Мы привыкли к городской жизни. Живот Эллис, кажется, растет с каждым днем. И хотя ей все еще снятся кошмара о потере Артура, дружба с Табитой ей очень помогла. Однажды, возвращаясь домой, я почувствовал вкусный запах тушеной говядины. Винсент и Табита ушли на свидание, а Элис договорилась со служанками, чтобы те присмотрели за Лилией. Так что сегодня у нас был ужин вдвоем. Эта тушеная говядина пахнет потрясающе, Элис. Сегодня какой-то особенный день? Усмехнулся я. Она мягко улыбнулась и ответила. «Давно я не готовила для себя. Надеюсь, тебе понравится. Раньше это было любимым блюдом Арта». Ее лицо погрустнело, и я хотел утешить ее. «Привет, мам, пап! Это я, ваш сын Артур!» Я впал в ступор. Это был голос Арта. «Нет». Мне послышалось. Я посмотрел на Элис, пока голос продолжал говорить в моей голове. Она была в смятении и оглядывалась по сторонам. Она тоже слышит этот голос. Но я хочу, чтобы вы знали, что я жив и невредим. Мне удалось пережить падение со скалы, и сейчас я живу в Королевстве Элинор вместе с эльфами. Что происходит? Мой сын... Жив? Королевство Элинор болен? Мое исцеление может занять несколько месяцев, а то и лет. Но будьте уверены, я обязательно вернусь домой. Я люблю вас очень сильно и скучаю по вам. И папа, позаботься о том, что мамин ребенок будет в безопасности. Мама, пожалуйста, позаботься о папе. Всего доброго, ваш сын, Арт. Я вновь посмотрел на свою жену. Ты тоже слышал этот голос, Рей? Сказала она, почти плача. Да, я только что слышал голос Арта. Все еще ошеломленно сказал я. Он жив, дорогой наш ребенок жив, о боже мой! Элис упала на колени и заплакала, но улыбка на ее лице говорила о том, что это были слезы радости. Черт, я сейчас расплачусь. Мой сын жив! Наш сын жив! Безумно рассмеялся я.